Желание славы. Когда любовью и негою поенный, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал: ты моя. Ты знаешь, милый, желал ли славы я? Ты знаешь, удалён от ветреного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь, Я вовсе не внимал жужжанию дальнему упрёков и похвал. Могли ль меня молвы тревожить приговоры, когда склонив ко мне томительные взоры и руку на голову мне тихо наложив, шептал ты: "Скажи, ты любишь? Ты счастлив? Другую, как меня, скажи, любить не будешь? Ты никогда мой друг меня не позабудешь?" А я стеснённое молчание хранил. Я наслаждением весь полон был, я мнил, что нет грядущего, что грозный день разлуки не придёт никогда. И что же? Слёзы, муки, измены, клевета всё на голову мою обрушилося вдруг. Что я? Где я стою? Как путник молнии, постигнутый в пустыне, и всё передо мной затмилось и ныне я новым для меня желанием тамим желаю славы я, чтобы именем моим твой слух был поражён всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою всё-всё вокруг тебя звучало обо мне, чтоб гласу верному внимая в тишине Ты помнила мои последние моления в саду во тьме ночной в минуту разлучения